Оливия смотрела на нее, не мигая, ее пронзительные темные глаза излучали любовь и сочувствие. Вдруг, опустив руку в кармашек платья, она быстро вынула оттуда какую-то вещицу и положила на стол рядом со своей тарелкой. Боже мой, волосяное кольцо! Одно из тех, что не весь сколько лет назад в старом лодочном сарае, Сплела парция из их волос, и которое должно было навеки скрепить их дружбу, не только дружбу. Тогда все трое поклялись в безбрачии, и вот теперь Фиби нарушает уговор. Впрочем, первой клятвой преступницей стала порция, которая чуть было не удрала Фиби, и если бы сделала это, то ничего бы сейчас здесь не происходило и ее не тащили бы, как на заклание две преисполненные чувством долга женщины в спальню к мужчине, которого она хочет и не хочет, любит и боится. И вот Фиби стоит посреди его спальни, куда ни разу еще прежде не заходила. Вся мебель тут громоздкая, темная, большое кресло возле пылающего камина — Инкрустированный шкафчик у изножья кровати, платяной шкаф красного дерева подле стены. На окнах тяжелые бордовые портьеры, потемневший от времени дубовый пол отполирован до блеска. На нем разбросаны ковры эпохи королевы Елизаветы. Взгляд Фиби неудержимо тянется к неохватной постели святыми столбиками по углам и висящими над ней гобеленами. «Какая высокая!» Невольно она подумала о скамейке и тут же увидела небольшой стул, поставленный, по всей видимости, именно для нее, потому что иначе на эту кровать ей не взобраться. «Что касается Кейта, то при его росте ему подставка, конечно, не нужна». Фиби вдруг побледнела и сникла. «Иди сюда, дитя», — строго сказала одна из теток. «Сейчас не время осматривать комнату. Твой муж не должен долго ждать». Она начала расстегивать платье Фиби. Та вздрогнула и невольно двинулась к огню, а тетка с ворчанием пошла за ней, продолжая освобождать ее от одежды. «Да стой же ты!» — тотчас прикрикнула вторая. Фиби послушно остановилась. Женщины быстро ее раздели и передали одежду молчаливо стоящей служанке. Когда на Фиби ничего не осталось, они взяли влажное полотенце, висевшее у камина, тщательно протерли все ее тело, хотя утром она уже принимала ванну, а затем вытерли насухо. — А теперь пропала рот гвоздичной настойкой, — велела одна из родственниц, — подавая небольшую чашку с темной жидкостью. Свежее дыхание, запомни это, едва ли не главное в спальне. Но не рассчитывай, что твой муж всегда будет придерживаться этого правила, неожиданно добавила другая, и Фиби чуть не прыснула. Она не знала, что бедная женщина основывается на собственном опыте. Ее супруг, лорд Моркомп, Был известным пьянчугой, не выпускал из рта трубку и обожал маринованный лук. Фиби прополоскала рот, после чего на нее натянули белую ночную рубашку и застегнули сзади. — Что ж, неплохо, — одобрила вторая тетка, — а теперь распустим волосы. Фиби покорно уселась на сундучок возле кровати. Служанка вынула шпильки и тщательно расчесала волосы. «Ложись в постель!» — раздалась новая команда. Тетки отвернули темно-синее шелковое одеяло. Пригладили руками хрустящие простыни и наволочки, на которых были разбросаны веточки лаванды. С помощью подставного стула Фиби взобралась на кровать. Ей было сказано, чтобы она ни в коем случае не ложилась, а села — На подушке, после чего женщины расправили одеяло и аккуратно уложили племяннице волосы. — Теперь все хорошо, — в один голос сказали они. — Можно сообщить лорду Гренвиллу, что молодая ждет.